— На четвертом. — А тогда зачем же вы сначала поехали на второй этаж, а потом на третий? Уже понявший тактику сестры, Павлик подключился к беседе. — На третий по ошибке. Я просто нажал не на ту кнопку. Как и Яночка, он не совсем соврал. Точнее, не сказал всей правды. Кнопка и в самом деле была нажата не та. А на второй? На втором... Мы хотели немного подождать, небрежно сказала Яночка, но не знаем, стоит ли. У того человека был гость. Мы подумали, может, гость быстро уйдет? Тогда можно будет вернуться и сказать, что нужно. А возможно, нет смысла еще раз беспокоить человека. Вот мы и решали. Ученый получил ответ на свой вопрос относительно лифта. Все стало ясно. Однако попутно дети затронули очень интересный психологический аспект ответственности, честности, порядочности, выполнения своего долга и прочее. А кроме того, Доминик Левандовский чувствовал, что дети ему сказали далеко не все. Да, они честно ответили на его вопросы, но ни слова не проронили о том, что их самих беспокоило. А беспокойство ощущалось просто физически. В этом психолог не сомневался. Его же как раз интересовали истинные намерения и чувства детей, подспудные механизмы, управляющие поведением. «Это было очень важное дело?» — задал он нейтральный вопрос. «Да нет, не очень», неопределенно, — неопределенно ответила Яночка. Но честность пересилила, и девочка добавила. «В общем-то, важное». «Важное, но не очень срочное», — уточнил мальчик. «Могло и подождать. Но нам хотелось уж разделаться с ним. Подумав, пан Левандовский задумчиво произнес. «У меня такое чувство, что дело, о котором вы говорите, касается вас лично. Это не поручение родных, и хотя вы пришли к взрослому человеку, но по своему делу. Такая постановка темы особенно интересует меня, и жаль, что ничего определенного я от вас не узнал». Павлик в глубине души должен был признать, что пан ученый очень неглупый человек. Яночка тоже проникла симпатией к этому вежливому и проницательному молодому ученому и сожалела, что не могут они с Павликом сказать ему больше того, что уже сказали. «Вот если бы тут с нами была наша собака, возможно, мы бы сказали вам еще кое-что», — вырвалось у девочки. Пан Левандовский ухватился за собаку, как тонущий за соломинку. Собака? Причем тут собака? Потому что наша собака сразу определяет, порядочный человек или нет. Ну, теперь понял, облегченно выдохнул молодой человек. Значит, существует какая-то тайна, и вы не хотите мне ее выдать, потому что не убеждены в моей порядочности. Прекрасно. Но я все равно скажу вам, вы очень нетипичные представители молодого поколения. «Почему это?» – заинтересовался Павлик. «Потому что лица вашего возраста или совсем не желают разговаривать с посторонними, или, наоборот, слишком разговорчивы и выбалтывают им больше, чем собирались. Для меня ясно, что вы не глупы и обладаете поразительными дипломатическими способностями». Что же касается меня, то сам я считаю себя человеком порядочным и тайны хранить умею, но это вовсе не означает, что вы должны верить мне на слово. Очень хотелось бы еще раз встретиться с вами, причем в обществе вашей собаки. Яночке вдруг пришла в голову гениальная идея. — Вы живете в этом доме? — спросила она. — Да, в этом, на пятом этаже. — А какой у вас хобби? «Удить рыбу», — выпалил ученый, всеми клетками кожи, ощущая, что атмосфера меняется к лучшему. «Больше всего на свете люблю удить рыбу». «А собирать? Вы ничего не собираете?» — подключился Павлик. «Что ты имеешь в виду? Грибы, например, собираю». «Нет, я имею в виду что-нибудь несъедобное, ну, вроде спичечных коробков или еще чего». Пан Левандовский вдруг покраснел и замялся, и молчал.